Желаем вам приятного прослушивания. Книга Дмитрия Фурманова Чепаев, о прославленном комдиве, герое гражданской войны, является одним из первых выдающихся произведений социалистического реализма в советской литературе.